Глава 19. Макс. В полдень мы возвращаемся на Гамильтон. И я пылко целую ими на прощение, прячась между пальм. Сегодня в баре у меня ночная смена, а потому эту ночь я не проведу в ее постели, и мы увидимся лишь под утро. Мы могли бы отправиться вместе в ее бунгало, но сейчас мне нужно помочь отцу с бумагами для тендера, а затем у нас тренировка с Арчи. Поэтому я отпускаю ее... Хоть и безумно этого не хочу. И следом за Арчи захожу в наш дом. «Мам, мы дома!» — кричу я с порога. «Ты снова был со своей девушкой?» — скидывает бровь мама. Арчи с ухмылкой проходит мимо меня и по дороге на кухне целует маму в щеку. «Мам!» — выдыхаю я со стоном. «Когда ты уже познакомишь нас?» «Я не понимаю, что в этом такого? Я что, многого прошу?» Ты проводишь с ней каждую ночь с того самого дня, как вернулся на остров. Даже не вздумай снова сказать мне, что у вас несерьезно. Мам, снова пробую я. Ты что же, стесняешься своей семьи? Боже, помоги. Пока я молюсь про себя, Арчи ржет с кухни. Гребанный подкидыш. Нет, мама, я уверен, что вы ей понравитесь. Просто еще не время, клянусь тебе, что я вас не стесняюсь. Надеюсь, это будет до твоего возвращения в Сидней». «Я тоже надеюсь». «Кстати, Дин звонил!» Доносится голос отца, выходящего из спальни. «Все в порядке?» Я хмурюсь. «Да!» Отец подходит ко мне, чтобы приобнять. «Они с Карен хотят прилететь на пару дней накануне тендера, чтобы помочь нам!» «А как же ресторан?» Интересуюсь. «Дин сказал, что нашел толкового управляющего, который справится там во время их отсутствия. Хорошие новости». «Ну, ему приходится крутиться, пока ты здесь. Я не понимаю, почему ты вообще возишься со мной? Возвращайся в Сидней, я в полном порядке». «Пап, у тебя был инфаркт». Я свожу брови к переносице. «Подумаешь, инфаркт! Да и что изменится от твоего присутствия здесь? Я не умру в случае чего. Стану бессмертным». «Лиам, заткнись!» — недовольно восклицает мама. «В стенах этого дома запрещено говорить о смерти». «Рекомендую тебе следить за тем, что вылетает из твоего рта, иначе ты навлечешь на всю нашу семью гнев богов». «Да не собираюсь я умирать!» — разводит руками отец. «Во всяком случае, сегодня. Ты ведь приготовишь свои фирменные ребрышки. Кто в здравом уме решит умереть до того, как попробует их?» «Несносный!» — бурчит мама и уходит на кухню. «И я тебя люблю, Латифа!» — кричит ей отец, а затем поворачивается ко мне. «Кстати!» Что вы с Арчи задумали для тендера? Я хмурюсь и напрягаюсь. Эрика рассказала мне о ваших утренних тренировках. Мама выглядывает из-за холодильника. Эрика в последнее время слишком много болтает. На гендер-пати подарю ей кляп и плетку, чтобы ее подружки, мамочки-ангелочков, разнесли эту информацию по всему острову. Моя месть чертовски страшна. Ничего такого, мам! Арчи опирается плечом отверной дверной косяк. «Просто сделаем то, в чем мы хороши. Посерфим, покажем, что умеем, сразим их на повал». «Только без ваших этих глупостей», — мама показывает пальцем на Арче. «Мам, да я самый серьезный человек на острове». От этой реплики глаза закатываются даже у отца. «Перезвони Дину», — просит меня отец. «Он хотел что-то обсудить». «Черт. Я не звонил Дину все те три недели, что нахожусь на Гамильтоне. Причина очень проста. Больше всего на свете я не хочу услышать, как он спрашивает меня, когда я вернусь в Сидный. А он обязательно спросит. И что я ему скажу? Что ненавижу Сидный. Он, очевидно, и так это знает, но все равно спросит, потому что Дину плевать на мои чувства. Нехотя беру свой телефон и набираю номер брата. Арчи смотрит на меня, нахмурившись, ведь прекрасно все понимает. «Привет. Ты просил перезвонить». Прочистив горло, произношу, едва Дин поднимает трубку. «Я разговаривал с Джоном. Вы совсем спятили?» «Эрика с Джоном просто идеальная парочка. После гендерпати найду себе новых друзей. Хотя стоит радоваться, что Дин спросил не о Сиднее. Выхожу из бунгала, чтобы не ругаться с братом при отце, и сажусь на ступеньки». «Так ты поэтому решил приехать?» «Да, черт возьми. Макс, он ребенок». «Он имеет в виду Арчи». «Ему двадцать». Но раз двадцать, значит, можно рисковать его жизнью. Ты в своем уме. Ты забыл, как сам однажды чуть не умер. О да, сложно забыть об этом, когда ты буквально ежедневно напоминаешь мне. Я не собираюсь рисковать его жизнью, Дин. Я пытался его отговорить, но это бесполезно. Он горит океаном так же, как когда-то горели мы с тобой. На другом конце линии воцаряется тишина. Ты должен его отговорить. Послушай, начинаю я. Отец научил нас многому, пока был молод. Но Арчи катается слишком импульсивно. Он хочет получать все и сразу, и единственное, что я могу, это подготовить его. Научить всему, что узнал о Бигвейвах сам. Нравится тебе это или нет, Дин, но это лишь его дело. Если ты собираешься приехать, чтобы отговорить его, то оставайся лучше в Сиднее. Ему нельзя нервничать накануне тендера. Он должен быть собран к тому моменту, как над ним поднимется 12-метровая волна. — Нет уж, я, пожалуй, приеду. Должен же кто-то произнести речь на его похоронах. Устало прикрываю веки и просто бросаю трубку. Смысла разговаривать с ним нет. Я был уверен, что не может быть ничего хуже разговора о моем возвращении в Сидней. Но оказалось, что очень даже может. — Он зол Арчи садится рядом со мной. Тру пальцами переносится, пока в груди разливается неприятный осадок. Сказал, что произнесет речь на твоих похоронах. «Очень мило. Ты ответил ему, что хочу, чтобы меня кремировали, а прах рассыпали над океаном, сидя на досках. А на доску он сесть никак не сможет?» С губ срывается шумный выдох. «Смешно. Конечно, смешно. Как он собрался говорить речь на моих похоронах, если он даже не справится с доской? Он ведь не может кататься после того, как...» Арчи, я упираюсь локтями в колени и зарываюсь ладонями в волосы. «Даже не смей, Макс». Что, если Дин прав? Прав в чем? В том, что нужно сидеть на одном месте и бояться дышать? Ненавидеть каждый день, ведь ты занимаешься не тем, что любишь. Ты не с тем, кого любишь. Не там, где хочешь быть. Жизнь одна, Макс. Я хочу рискнуть и попробовать. Мы уже обсудили это. Я откажусь, если не буду готов. Если пойму, что страх преобладает над желанием. Если пойму, что не справляюсь, я остановлюсь. Но пока я буду делать все возможное для того, чтобы справиться. И да, я знаю, что говорил тебе не быть эгоистом и думать о семье. Так вот сейчас я честно скажу тебе, что тендер — это просто повод, чтобы оправдать свое наваждение этой идеей. Но ты это и так знал, да? — фырка и тарчи. Так что я сам тот еще эгоист. Я снова устало выдыхаю. Если с тобой что-то случится, это будет на моей совести. Все возненавидят меня за то, что я допустил это. «Тебя и так все возненавидят за то, что ты с Эмми. Особенно один. Так что невелика потеря». Скептически смотрю на брата. «Что?» — он коротко смеется. «Я не собираюсь умирать. Да, это опасно, но плюс в том, что мы встали на доску раньше, чем пошли. У нас есть друзья-опытные дайверы, которые могут ждать меня там, между скалами, на случай, если что-то пойдет не так. Джон будет неподалеку на катере, ты наготове. Все схвачено, Макс. Мы тренируемся каждый день. Я подхожу к этому ответственно» и мне нужно, чтобы ты верил, что я справлюсь, ладно?» Едва заметно киваю, подпирая подбородок сцепленными в замок руками. «Для меня это важно», — выдыхает брат. «И насчет эми Она очень классная. Мне нравится, каким ты становишься рядом с ней». «И каким же?» — ухмыляюсь я. «Счастливым. Забудь мои слова про эгоизм, хорошо? Будь с ней счастлив, несмотря ни на что». «Таков план. Ты уже представляешь недовольное лицо, когда Дин узнает, Морщусь. И обязательно проведет со мной воспитательную беседу на этот счет. Но только если не будет занят подготовкой к моим похоронам. Закатываю глаза, пока арчиха хочет Ладно, хватит болтать. Погнали покатаемся. Полежим на бордах, ты хотел сказать. Да уж, и как мы до этого докатились. Я фыркаю и следом за братом поднимаюсь на ноги, чтобы перекусить и отправиться в Шут-Харбор прямиком на доске.